Глава вторая. Прошло почти девять месяцев, прежде чем я нашел ключ. Она положила его на самое дно небольшого деревянного чемоданчика, который я хранил с детства. Ключ лежал под основательно потрёпанной и пыльной книжкой стихов Теннисона. К нему была привязана цепочка с биркой, на которой было выгравировано название банка и номер ячейки. Чарли и я отправились в банк вместе. Дежурный сотрудник депозитного зала вызвал старшего менеджера, который тщательно проверил мои документы, а потом отвел нас в маленькую комнатку, где не было ничего, кроме стола и четырех стульев, и куда то исчез. Вернулся он, впрочем, довольно скоро, причем я обратил внимание на его побледневшее лицо. С собой дежурный принес какие-то бумаги, которые я должен был подписать. Я поставил свою подпись там, где он указывал, после чего парень снова ушел и вернулся с небольшой запертой коробочкой. Поставив ее на стол, он покинул комнату, задернув за собой специальную занавеску, заменявшую дверь. В это время Чарли сидел совершенно неподвижно и терпеливо ждал, сложив руки на коленях и глядя в пространство перед собой. Только когда я вставил ключ в замок, Чарли повернулся на звук. Откинув крышку, я увидел внутри три запечатанных конверта. Все три были адресованы мне. Буквы на конвертах были выведены почерком не узнать которого я не мог. На верхнем конверте значилось: "Скрыть сейчас", на втором: "Скрыть через год", на третьем: "Скрыть через два года". Взяв в руки первое письмо, я просунул палец под клапан и вынул из конверта два бумажных листка. Первый оказался копией соглашения, по которому я назначался выгодоприобретателем по всем выплатам за пожизненную статысячную страховку, которую отец ему оформил на нее, когда она была совсем маленькой. Скорее всего, он сделал это еще до того, как о болезни ему стало известно, и ни он, ни она никогда мне об этом не говорили. На втором листке было само письмо. Я пересел на стул рядом с Чарли и стал читать вслух. Милый Рис, если ты читаешь сейчас эти строки, значит ничего не получилось. Это значит, что меня не стало, и ты остался один. На этом месте строки перед моими глазами расплылись, лицо словно онемело. И я рухнул со стула на пол, словно поражённый молнией. Чарли и пожилой банковский охранник вынесли меня на улицу и усадили на скамью в парке, где я свернулся в зародышевый комок и в течение целого часа дрожал, как в лихорадке, никого не замечая и не отвечая на вопросы. В конце концов я все же пришел в себя и уже ближе к вечеру, вернувшись в наш коттедж на берегу, нашел в себе силы дочитать письмо. Потом я перечел его еще раз. И еще. Сознание того, что Эмма написала эти строки заранее, лежало у меня на сердце холодным тяжелым камнем, могильным камнем. В конце Эмма сделала приписку: "Пожалуйста, не храни это письмо. Я знаю, это не в твоём характере, поэтому не нужно делать то, что не принесет тебе облегчения". Пусть лучше его подхватит лёгкий ветерок, и пусть оно плывёт вдаль, как наши кораблики, которые мы пускали в детстве, когда играли в путешествие Одиссея. Я закрыл глаза и почти ощутил на лице прикосновение её слабой полупрозрачной руки. Эти прикосновения, какими бы слабыми они ни были, всегда придавали мне сил. Так вышло и на этот раз. Поднявшись, я нашел тонкую сосновую дощечку и обстругал ее ножом, просверлил в середине отверстие и укрепил в нем мачту из тонкой рейки. Сложив письмо, я укрепил его на мачте как парус, прилепил к дощечке дюймовый огарок свечи и полил палубу жидкостью из зажигалки. Зажег фитиль И вытолкнул суденышко в небыструю, но широкую толлаву. Подхваченный течением маленький парусник отплыл сначала на пятьдесят ярдов, потом на сто. Наконец свеча догорела и подожгла собравшуюся вокруг горящую жидкость. В одно мгновение яркое пламя взметнулась вверх на пять или шесть футов, а тонкий столб белого дыма и серого пепла поднялся еще выше. Судянышка закружилась на месте, накренилась и исчезла среди пены и пузырей. Теперь оно опустится на самое дно озера. Туда, где на глубине более 80 футов лежал давно затопленный город Бёртон. Я считал дни, остававшиеся до первой годовщины. Когда же этот день наконец настал, я поднялся еще до рассвета, выбежал на причал и, вскрыв конверт, прижал к лицу письмо с жадностью, ловя знакомый запах. Я вчитывался в каждое слово, вдыхал ее аромат, воображал движение ее губ, произносивших только что прочитанные мною слова, представлял наклон ее головы и ободряющий взгляд. Да что там? Я почти услышал ее голос, звучавший чуть громче, задувавшего с озера ветра. Дорогой Рис. Дорогой Рис. Сегодня, пока ты спал, я немного почитала. Должно быть, самый вид слов напечатанных на бумаге подсказал мне, что еще нужно сделать. Сначала я хотела разбудить тебя, но ты спал так крепко. Я смотрела, как ты дышишь, слушала, как бьется твое сердце, и ощупывала свое, стараясь подстроиться под твой ритм. Твое сердце всегда стучит так ровно, так размеренно. Потом я долго водила пальцем по линиям твоей ладони и удивлялась, как много в твоих руках силы и нежности. Впрочем, я всегда знала, и когда мы впервые встретились, и тем более теперь, у тебя Особый дар. Обещай, что никогда о нем не забудешь. Обещай, что всегда будешь помнить об этом твоем умении исцелять разбитые сердца. Вот твоя работа, твой долг и твое предназначение. И это не должно измениться, когда меня не станет. Менял ты исцелил много лет назад. Больше всего хранимого храни сердце твое. Вечно твоя Эмма. Весь день я сидел, глядя на озеро, водя и водя пальцами по строкам письма. Я словно переписывал его снова и снова, зная, что когда-то её рука совершала точно такие же движения. Когда стало совсем темно, я взял еще одну обструганную дощечку, укрепил мачту, облил нос и корму горючей жидкостью. И отправил маленький парусник в путь. Крошечный огонек свечи затерялся вдали, потом в темноте над озером, почти в двухстах ярдах от берега, взметнулось ослепительное пламя. Взметнулось и тотчас опало, исчезло, как исчезает из виду горящая стрела, перелетевшая через крепостную стену. Прошел еще год, И снова я начал считать дни, словно ребенок с нетерпением ожидающий Рождества, или как приговоренный, который точно знает, сколько дней и часов ему осталось до казни. Когда наступил решающий день, мне не нужно было просыпаться, я не спал. Едва рассвело походкой мертвеца я вышел на причал и просунул палец под клапан конверта. Я никак не мог решиться, застряв между отсутствием надежды и полным окончательным адом мне было совершенно ясно стоит мне сдвинуть палец в одну сторону и я узнаю последние слова, которые она написала в своей жизни и которые она хотела сказать мне в последнюю минуту щемящей нежности, минуту, которая у нас так никогда и не было. Всё, что отделяло меня от этих последних слов это тонкая полоска высохшего клея до сознания того, что дальнейшая моя жизнь будет определяться окончательностью этого знания. Вот почему я медлил. Вместо того, чтобы вскрыть конверт, я поднял его повыше, подставив лучам восходящего солнца. Сквозь просвечивающую бумагу я видел тонкие линии и узнавал ее почерк, но слов разобрать не мог. В конце концов, не читая, я ногтем разгладил сгиб и спрятал письмо в нагрудный карман рубашки. Прошел еще год. Наступило ещё 14 июля. За это время конверт пожелтел и помялся. Я столько раз держал его в руках, что бумага пропахла моим потом, а чернила, которыми была сделана надпись на лицевой стороне выцвели, что особенно бросалось в глаза по контрасту с появившимся рядом пятном кофе. С тех пор, как я нашел в банковской ячейке эти письма, прошло четыре года, однако за все это время я ни разу не забывал о Бэмме больше, чем на пять минут. Я думал о ней постоянно. Думал О том страшном вечере, как она провела рукой по моим волосам и предложила мне хоть немного поспать. О, как бы хотелось мне повернуть время вспять, облетев вокруг земли как Супермен или подобно Иисусу на вину и Иезекии остановить солнце силой молитвы. Увы, в реальной жизни мало что удается исправить. Ближе к сумеркам Самец кардинала уселся на ветку неподалеку и запел свою песнь, напомнив мне о моем долге. Продолжая качаться в старом, линялом и промытом дождем гамаке, я нехотя спрятал письмо и развернул газету. Вставив мачту в отверстие палубы, я нахлобучил газетный парус, облил суденышко бензином для зажигалок и приладил свечу. Заглушая песни сверчков надо мной, и над всей северной оконечностью озера, с треском взлетали в ночное небо яркие фейерверки. Где-то на южном берегу детишки вопя размахивали снопиками бенгальских огней. В темноте они были похожи на пылающие цирковые обручи, сквозь которые прыгали незаметные в темноте тигры. Да, целых пять лет минуло с того дня, как я нашел ключ и открыл банковскую ячейку, где лежали ее письма. С тех пор многое изменилось. Единственное, что связывает меня теперь с внешним миром это арендованный почтовый ящик в Атланте, откуда вся моя почта поступает в другой абонентский ящик в Клейтоне. Но не напрямую, а через анонимную почтовую службу в Лос-Анджелесе, где не задают лишних вопросов. Если вы пошлете мне срочное письмо с доставкой в течение суток, оно пересечет страну дважды и попадет ко мне недели через две, а вовсе не на следующий день, как утверждает реклама. Фактически меня нет. Я просто не существую. И никто не знает, где я и чем занимаюсь. Никто за исключением Чарли но уж он-то точно ни с кем не станет делиться тем, что известно ему о моей тайной жизни. А еще в моем доме нет ни одного зеркала. Я опустил свое маленькое суденышко на воду, оттолкнул, и его подхватила молчаливая толлала. Лёгкий ветерок покачнул парусник, но он выровнялся и стал забирать левее. Еще немного, и в темноте сверкнул столб пламени. Свеча догорела, огонь разбежался по палубе и осветил даже черное ночное небо, сделавшееся на мгновение голубоватым. Всего несколько секунд горел крошечный кораблик, превращаясь в пепел, потом его почерневшие останки канули в безмолвную глубину. И только в разбитом и пустом сердце еще долго звучало эхо былого.